Неужели гитарист не пьет чаю, потому что знает, как сочетаются ноты? Я знаю кое-что о сочетании линий в треугольнике. Почему мне не должно нравиться пение воды и священное действие чаепития, воздающая честь моему другу-королю?» Он помолчал, подумал, «Что я знаю?»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 Ты постигаешь покой вещей, вечность любви. И тут же она разрушает твой шедевр и другим неуловимым движением погружает в иную стихию. Тебе кажется, что полыхает пожар, хочется вынести ее из огня, ты уже ее спаситель. Так много в ней вдруг тревоги, смятения. От того, что ее творения исчезают бесследно, от того, что ими невозможно обогатить музеи,